Глава двенадцатая Следующее утро наступает куда быстрее, чем я бы этого хотела. Всю ночь мне снилась мама. Она была счастлива, ведь рядом с ней, рука об руку, всегда находился папа. Сны были наполнены теплом и светом, но я не могла смотреть на эту идеалистическую картину, ведь даже будучи в царстве Морфея, я понимала, все это не настоящее, и от этого становилось погано. Я просыпалась по меньшей мере семь раз, а снова засыпая, ощущала на кончике языка горечь потери. Я больше никогда не увижу ее. Почему я не говорила о том, как люблю, как скучаю, когда ее не было рядом? О ревности, что грызла меня. Я все упустила, и исправить это возможности не будет. Окончательно проснувшись, я еще больше разозлилась на Закари. Все эти разговоры о моей семье ему совершенно безразличны, но мне нет. Я всеми силами старалась не думать о маме. Если начну страдать, то погрязну в скорби, и тогда Лексе, как и всем, кто мне дорог, грозит опасность. Какое-то время я валяюсь на кровати. Нужно встать и чем-то заняться, иначе печаль затопит меня с головы до ног. Поднимаюсь, привожу себя в более-менее подобающий вид и выхожу из комнаты. Доброе утро. Говорю я, пустоте. У двери моей комнаты никого нет. Около минуты стою и жду, что сейчас кто-то появится. Но этого не происходит. Вспоминается вчерашний разговор Закари. Догадываясь, что этим жестом он решил показать мне, я не пленница. Но так ли это на самом деле? Неважно. Но его поступок позволяет мне больше не трястись каждую среду, что кто-то из сопровождающих услышит мой разговор с полковником. Видимость свободы. Хорошо. Стою в коридоре в полнейшей растерянности. Что мне делать и куда идти? Но еще больше меня начинает мучить вопрос, предлагает ли Закари мне что-то вроде перемирия. Это даже перемирием назвать сложно. Мы не ругались, не настолько уж близки. Что это? Жизнь доброй воли? Волк тычится носом мне в ноги. И я прихожу в себя, отправляюсь в ванную, раздумывая о странном и непонятном Келлере. Поверила ли я в его благие намерения? Ни разу. Нужно ли сделать вид, что поверила? Безусловно. Везде не провожу в одиночестве. Мне не удается увидеть ни Нео, ни Ренли. Я слоняюсь по окрестностям базы. Музыкой мне служит работающая техника и редкие залпы огня позараженным. День морозный, следуя за волком, ежусь и прячу руки в карманах куртки. Выдыхаю облака пара, которые слишком быстро присоединяются к туману и становятся лишь призраками. В столовой я подсаживаюсь к двум девушкам. Хочу затеять разговор, но они смотрят на меня, как на прокаженную. Видимо от отсутствия сопровождения толку ноль. «Со мной никто не хочет говорить». Улыбаюсь девушкам. Они переглядываются между собой и быстро уходят. Я хотела свободу. Вопреки мнению Закари, я так ее и не получила. Возвращаюсь в церковь. Киваю двум охранникам. Один из них отвечает мне сухим «Привет». За весь день это мой самый длинный диалог. Возвращаюсь в комнату. Греюсь и отправляюсь в столовую. Сидя за самым дальним столом, ковыряю еду. Волк не ведет меня столь опрометчиво, как я, и принимает все блага нынешнего положения. Он съедает две огромные миски странного на вид варева. Разглядываю присутствующих. Раздумываю над очередной попыткой что-то выведать у местных. Но откидываю эту идею. Попробую завтра. Все же я поглощаю все, что лежит у меня на тарелке. До ужина осталось примерно три часа. Думаю, там еда будет поразнообразнее. С удивлением подмечаю, что жду следующего раунда непонятной для меня игры за кори. Скорее всего, это единственное, что будет украшать мое пребывание в девятке. Сегодня я отправляюсь подготовленной морально и не буду вести себя, как обидчивый ребенок. Да, именно так я и сделаю. Вечером, выходя на улицу, отправляюсь к себе Вечером, выходя на улицу, отправляясь к скамейке, на которой я раньше сидела со своим провожатым. Кто бы мог подумать, что так скоро я начну скучать по этому времени. Тело напрягается, и я сначала не могу понять причину. Тишина. поворачиваясь в сторону стены. Но естественно, отсюда я ее не вижу. Прикрываю глаза и концентрируюсь на слухе. Ветер. Короткие фразы разговора охранников ухода в церковь. Техника не работает, да и выстрелов по зараженным нет, распахивая веки и соскакивая со скамьи. Вопреки обыденности, волк не убегает порезвиться перед сном. Он, навострив уши, стоит возле меня. Друг сколоняет голову вниз, и шерсть становится дыбом. Медленно продвигаясь в сторону церкви, боюсь издать лишний шорох. А потом я их слышу. Топот десятков босых ног, а следом выстрелы и крики. В следующую секунду разносится тройной писк. Пронзительный и громкий, что на мгновение я вообще перестаю что-либо слышать. «Волк, ко мне!» Приказываю я другу и оборачиваюсь, чтобы вернуться в церковь. Пробегаю несчастные метры, выстрелы со стороны стены возобновляются, но слишком быстро стихают. Охрана так и стоит по обе стороны от двери. Один из них что-то кричит в рацию, а второй, направив автомат в сторону тумана, медленно отходит от спасительных стен. Не успеваю протянуть руку к двери, как сверху падает металлическая плита, она перекрывает мне дорогу в убежище. В ужасе отступаю и наблюдаю удручающую картину. Все окна, из которых виднелся свет, тоже закрылись идентичными пластинами. Крепость во всем своем великолепии. Жаль, что я за ее пределами. С моим везением из комнаты вообще противопоказано выходить. Мысли хаотично прыгают одна на другую, пытаясь понять, что мне делать. Охрана, что стоит у дверей, безмолвно убегает в туман. Так и хочется крикнуть им. «Подождите меня!» Но я не смею поднять лишнего шума и молча следую за ними. У них есть оружие, и они умеют им пользоваться. А я даже нож не взяла. Глупая. Я настолько расслабилась полагаясь на множественную охрану девятки, что потеряла бдительность. Двое мужчин бегут к одному из недостроенных краев стены. Мы приближаемся к ужасающей симфонии. Я уже слышала их прежде. Там, на дороге между базами. Это зараженные раздирают тех, до кого успели добраться. Мужчины передо мной стреляют, но я даже понятия не имею, как они понимают, куда нужно пустить пули. Один из них поворачивается ко мне. Достает пистолет из кобуры и бросает. Ловлю на ходу и слышу, как он кричит. «Беги к двери, в бункер!» Он хочет еще что-то сказать, но не успевает. Его сносит зараженный. Вот он был, и его не стало. А после на упавшего солдата прыгают еще трое. Страх настолько завладевает мною, что я не смею даже вскрикнуть. Разворачиваюсь и бегу назад. Буквально через пять секунд крики военного стихают а потом смолкают и выстрелы второго. «Где все? Вся охрана периметра!» «Бегу как можно тише!» «Бункер! Надеюсь, я правильно понимаю, и бункер — это дверь в подземелье, которая ведет к фонтанам, а дальше уходит в скрытый гараж! Если нет, то я даже не представляю, что за бункер я должна найти!» Рука от пистолета ощущается невыносимо тяжелой, хотя я знаю, это не так. Кажется, что весь мой организм переключился на ноги и слух. Оказываясь у церкви, заворачиваю за нее и замираю. Волк же наоборот, прибавляет скорость и скрывается в тумане. Его рык разрезает тишину, а потом волк прилетает обратно. Кто-то выбросил его с немеренной силой. Мой друг поднимается и снова бросается в туман. «Волк! Нет!» Мой крик не останавливает животное, и он снова исчезает. Я готова броситься за ним следом но ноги приросли к земле. Прислушиваюсь, но ничего не слышу. Даже шагов зараженного, который через мгновение выходит из толщи тумана. Навожу на него пистолет и стреляю. Пуля попадает в щеку, и зараженный падает. За ним возникают еще двое. Один идет как человек, а второй идет на четвереньках, подтаскивая правую ногу. Она вывернута так, что пятка смотрит в небо. Мерзкая жуть. Ходячий переходит на бег и ловит пулю в глаз. Ей-богу, я не целилась. Пальцы сами нажали на курок. Но вот во второго я попасть не могу. Он, на удивление, быстро двигается. Его поползновение в мою сторону рисует на земле зигзаги. Они становятся умнее. Это плохо. Очень-очень плохо. Ни одна пуля не попадает в него. Ну нахрен. Разворачиваюсь и стартую с места. Через два метра врезаясь в другого зараженного, могу поклясться, что секунду назад его тут не было. Падаю на спину, пистолет куда-то улетает. Да и не поможет он мне, патронов все равно нет, обойма пуста. Зараженный валится на меня и моментально впивается в руку. Мой крик разносится по округе. Тупые зубы слишком быстро расправляются с курткой и добираются до плоти. Чувствую жар на месте укуса. Он моментально разносится по венам, брыкаюсь и пытаюсь скинуть зараженного с себя. Не удается, он настолько большой и голодный, что я готова проститься с жизнью. Он снова вгрызается в руку, и тут я уже не сдерживаю слез и нового крика. Рык справа, и волк прыгает на зараженного. Тот опрокидывает моего друга, и в следующую секунду я слышу визг волка. Он так пронзительно и долго продолжается, что я понимаю. Его тоже схватили. Зараженный гладает мою руку, и я нахожусь на грани потери сознания. Боль настолько едкая, что я не сразу понимаю. Волк замолчал. «О нет!» Когда зараженный в очередной раз отрывает от меня голову, я прикладываю все силы, чтобы спихнуть его с себя. Получается, ползу в сторону, куда улетело тело моего друга, и успеваю рассмотреть серую шерсть в крови. Он не двигается». «Господи, нет! Волк, вставай!» Зараженный хватает меня за ногу и дерет ее так, что мое безвольное тело рисует волну. Левая рука бесполезна, и она не помогает мне удержаться от удара о землю. Бьюсь головой и больше не могу ее поднять. Перед глазами начинают прыгать какие-то пятна. Голова кружится, но я чувствую, как он меня куда-то тащит. Лицом собираю землю, Свободной ногой пытаюсь оттолкнуть зараженного, но так ни разу не попадаю по нему. Сквозь боль во всем теле я распознаю звуки выстрелов. Это автоматные очереди, они приближаются. Зараженный останавливается, пытаясь перевернуться на спину и отопнуть его, но он поднимает меня и перекидывает себе через плечо. Звуки стрельбы удаляются, точнее я удаляюсь от них. Темнота наступает неожиданно. Я словно в сознании, но что-то мешает мне открыть глаза. Я больше ничего не чувствую. Даже боль в взглоданной руке прошла. Но слишком рано я понадеялась, что это надолго. Постепенно боль небольшими волнами набегает на меня. А потом я начинаю слышать. Слышу мучание и стоны. Тихие вскрики, и скрежет зубов. Разлепляю веки. Я лежу на мягкой неровности. Мои ноги немного выше остального тела. Бетонный потолок с толстыми перекладинами. Закрываю глаза. Снова открываю. Надо мной мигает продолговатая лампа. Глаза опять закрываются, а боль становится более явной. Поворачиваю голову, чтобы посмотреть на руку, и меня тут же тошнит. Нос начинает распознавать вонь, настолько нестерпимую, что меня выворачивает наизнанку, пытаясь принять сидячее положение и вскрикиваю. Но на волю выходит только слабый писк. Я лежу на куче человеческих тел, некоторые из них шевелятся. Именно тела, подобные мне, и произносят все эти стоны, боли и ужаса. Пытаясь переместиться назад, отталкиваясь от останков и тел, и просто скатываясь с мужчин и женщин, с детей и стариков, валюсь на холодный и мокрый бетонный пол. Некоторое время я просто лежу, не в силах даже голову поднять». Удара о бетон я не смогла смягчить и мешком свалилась на твердую поверхность. Мигание лампы позволяет увидеть кучи людей. Живые горы шевелятся. У кого-то, как и у Руби, отсутствуют конечности. Все залито кровью. А над телами летают мухи. Их так много. «Не смотри, Алекс, отвернись!» Приказы не помогают. Я во все глаза смотрю на истерзанных людей. Вот я и попала в логово зараженных, и я уверена, что ад выглядит куда более привлекательным. Не знаю, какими силами, но я прекращаюсь смотреть на тела и перевожу взгляд на свою руку. Не так страшно, как мне казалось. Рукава практически нет. Насчитываю семь укусов, два из которых вырвали кожу вместе с мясом, но я не истекаю кровью и знаю причину этому. Т-002 не дает мне умереть, еда для зараженных должна быть живой. Приказываю себе есть, и это получается только с четвертой попытки. Левая рука, плечо и торс онемели, но я чувствую боль. Заставляю себя смотреть. Я на парковке, на много метров вперед простирается куча тел, и вижу я это благодаря тому, что парковка подземная и сюда пробралось намного меньше тумана. Или же недавно был дождь. Как долго я тут нахожусь? Это не так важно. Выстрел испугнули зараженного, и он не сильно покалечил меня. Вот что имеет значение. Я в силах уйти отсюда. Нужно выбираться. Пытаюсь встать на ноги, и это получается только с 13-го раза. Ноги словно отказываются мне повиноваться. Все силы уходят на то, чтобы подняться и сделать два шага. А потом я падаю. Беззвучно глотаю слезы и стараюсь не смотреть на остальных несчастных. Но я не могу перестать их слышать. Это словно назойливый рой пчел, и он не прекращает жужжать. Так много стонов, так много. В какой-то момент все эти утробные голоса и звуки превращаются в белый шум. Я больше не стараюсь определить, кто что произносит и как им больно. Они уже мертвы, а я еще нет. Сажусь и зажимаю уши руками, искусанная конечность безвольно падает вниз. Если я не в силах уйти отсюда, тогда уползу. Ложусь на живот и с помощью только правой руки и слабых ног тащу свое тело вперед. Доползаю до одного из широких прямоугольных столбов. Сажусь и облокачиваюсь на него спиной. Голова идет кругом. Приходится проморгаться, чтобы снова нормально видеть. Я хочу пить и спать. Лучше бы я этого не делала. Не нужно было останавливаться. Мои вытянутые ноги касаются тел в одной из самых маленьких куч заготовки. Шевеление не прекращается ни на мгновение. Словно тела пытаются выбраться оттуда. Сглаживая тошнотворное ощущение и снова переваливаясь на живот. Ползу к просвету в конце парковки. Отпихивая от себя останки костей. Слезы стекают по лицу, но я не произношу ни единого писка. До слуха доносится барабанная дробь дождя. Туман практически сразу же рассеивается, и мне становится понятно, что не сама вода истребляет его, а влажность. Продолжая ползти, вспоминаю волка. И первое звучное рыдание срывается с губ. «Эй!» – доносится до меня слабый мужской голос. Шарив взглядом по горам тел и не могу найти того, кто произнес это многозначительное «Эй». «Кто тут?» Тихо спрашиваю я. В ответ только мое дыхание, жужжание мух и шум дождя. Откидывая надежду на лицезрение живого человека и продолжаю ползти. «Спрячься! Они сейчас придут!» Из-за того, что фраза длинная, я понимаю, откуда она была произнесена натыкая взглядом на испачканное лицо парня. И вижу я только лицо и его руки, которые подтаскивают к нему еле дышащего старика. «Дождь», — говорит он. «Они придут прятаться и есть». Бросая взгляд на просвет. С такой скоростью мне ползти туда больше двадцати минут. Прислуживаясь к совету и отползаю в сторону небольшой кучи тел. «Закинь на себя кого-то». Спрячься. Слова советчика разносятся эхом, и я приступаю к маскировке, подтягивая себе какую-то женщину. Она практически мертва. Единственное, что шевелится на ее теле, это грудная клетка и глаза. Она смотрит на меня и пытается что-то сказать, но ни единого слова не срывается с ее губ. Укрыв ноги, тащу на себя следующее тело, и оказывается, что это всего лишь половина. Верхняя половина туловища. Поворачиваясь направо, и меня рвет. Шлепки босых ног по мокрому бетону в одну секунду успокаивают мой желудок, но разгоняет сердце до предела. Не думаю о том, что затаскиваю на себя труп, довожу начитай до конца и смыкаю зубы так сильно, чтобы они перестали стучать. Голова повернута на бок, и я вижу десятки черных ног. Они отливают аметистом. Когда свет ламп становится более ярким. Зараженные проходят мимо, и уже через мгновение я слышу, что они принялись за трапезу. Женщина, которую я затащила себе на ноги, начинает мычать. Она делает это слишком громко. Ловлю взглядом парня, вижу его лицо. Он одними губами произносит. Тихо! Меня трясет, но я все же опускаю правую руку вниз, нащупываю рот женщины и зажимаю его. Слезы рисуют на лице горькие дорожки, вжимая ладонь в лицо несчастной, пока она не перестает дышать. «Я ненавижу этот мир», оставляя руку на лице женщины, чтобы не проронить лишнего звука, и сжав зубы до хруста, пытаясь абстрагироваться от своего поступка. «Я чудовище! Я только что убила человека, не зараженного!» Боль в теле пульсирует. Звуки поедания тел прекращаются. Кость падает прямо рядом с моим лицом, и я прикрываю глаза, зажмуриваясь так сильно, что вижу темные блики. Дождь за пределами парковки усиливается, и впервые в жизни я молюсь, чтобы он прекратился как можно быстрее. На улице слишком светло, значит, я провела тут всю ночь, а может и не один день. Все же отнимаю руку от лица женщины и медленно подтягиваю ее к лицу. Смотрю на черный браслет, и новый огонек надежды расцветает в груди. Он не обязан этого делать, но я посылаю мысленные просьбы Закари Келлеру. «Спаси меня из этого ада!»